23. -е. По всем инстанциям Этот день, как обычно, стуком начал с ознакомления со сводкой происшествий. Ничего существенного за ночь не случилось, и Степан Степанович, поговорив с дежурным об установившейся хорошей погоде, неторопливо поднялся на третий этаж. Придя в свой кабинет, он первым делом достал из кармана пиджака пачку сигарет и закурил. Закашлявшись от первой затяжки, подумал, что пора бы бросить курить, но не так-то легко будет избавиться от многолетней привычки начинать рабочий день с сигареты. Подошел к окну и открыл форточку. Устремившийся наружу поток воздуха потянул из кабинета струйки табачного дыма. С улицы донесся привычный шум движущихся автомобилей. Весело чирикали какие-то пташки, радующиеся, освежающей прохладе солнечного утра. Зазвонил телефон. Степан Степанович снял трубку. Не садясь за стол, привычно ответил. «Уголовный розыск, Стуков!» «Привет старому чекисту!» — раздался в трубке добродушный голос. «Не узнаешь?» «Михаил Максимович!» — на всякий случай уточнил Стуков — признав по голосу известного в городе профессора медицины, с которым давно был дружен. «Хорошо ли живется, милейший Степан Степанович?» «Слава Богу, ничего, как говорили в старину. Здоровье как?» «Скрепим помаленьку. У меня необычная просьба, знаешь какая?» «Скажешь, буду знать». Хотел сегодня, вот прямо сейчас, к тебе заехать, но времени свободного не минуты. Голос в трубке вздохнул. Один очень хороший человек попал в неприятную историю. Надо ему помочь. Скорая помощь — это по твоей медицинской части, — пошутил Стуков. Профессор кашлянул, вроде бы замялся, раздумывая, как лучше начать изложение существа дела. Наконец заговорил. «Понимаешь, не хочу ручаться головой и давать легкомысленных заверений, однако самым серьезным и убедительным образом прошу тебя помочь. Насколько мне известно, ты в курсе дела врача аэропетова Так вот, смею сообщить, что являюсь руководителем его научной работы и довольно хорошо знаю Игоря Владимировича не только как талантливого врача, но и как весьма порядочного человека». Ради нашего с тобой многолетнего знакомства прошу поверить, что даю такую характеристику, не вступая в сделку со своей совестью. Вполне верю, Михаил Максимович. Аэропетов жалуется на несправедливые действия уголовного розыска. Напротив, о вашей работе он самого высокого мнения. В чем же дело? «Понимаешь, он подробно рассказал мне о неприятности, в которую попал по воле нелепого случая. Ты на сто процентов уверен, что это именно нелепая случайность. Пусть не на сто, но на девяносто девять. Иногда один процент бывает решающим. Согласен, только в данном случае. Словом, аэропетов не тот человек, чтобы сознательно связаться с преступниками». Помоги, пожалуйста, ему выпутаться из грязной истории. Надо спасти талантливого врача. Ведь вся следственная и судебная волокита может так сильно травмировать Игоря Владимировича, что он на какое-то время бросит научную работу. Заверяю, это будет непоправимый ущерб для медицины. Каким же образом, любезнейший Михаил Максимович, можно помочь аэропетову если он, допустим, виновен в совершении преступления и должен по закону нести ответственность. Профессор опять кашлянул, замялся. И «Я не допускаю мысли, что Игорь Владимирович виновен настолько, чтобы ему пришлось отвечать перед судом, и прошу не о том, чтобы обойти рамки закона, а о том, чтобы ты самым тщательным образом разобрался в случившемся и помог доказать невиновность». Аэропетов прекрасно разбирается в медицине, но не знает уголовных параграфов или статей, как они там у вас называются. По причине незнания может запутаться в дебрях уголовно-процессуальных положений. Перед тем, как передать материалы дознания следователю, каждый сотрудник уголовного розыска делает все возможное, чтобы двусмысленности в этих материалах не было. Я не исключение. «Значит, равнодушно канцелярский подход к судьбе Аэропетова исключается?» «Безусловно, и не только к его судьбе». «Спасибо, Степан Степанович. Постараюсь все-таки к тебе сегодня приехать и побеседовать об этом деле обстоятельно». «Пожалуйста, Михаил Максимович, всегда рад тебя видеть». Стуков положил трубку. Нахмурившись, прикурил погасшую сигарету. Подобные разговоры он всегда принимал с неприязнью, каждый раз поражаясь той необъяснимой находчивости, с какой ни в меру ловкие и пронырливые люди, попав в неприглядные переплеты, находят самые невероятные пути и знакомства, чтобы повлиять на сотрудника ведущего дознания или следствия. Как раз это, считал Стуков, было и в сегодняшнем разговоре с профессором. Правда, Михаил Максимович – человек умный и порядочный. Был, конечно, далек от мысли предлагать сделку с совестью, но его просьба помочь аэропетову разобраться в дебрях уголовно-процессуальных положений больно задела Степана Степановича. Как будто без этого влиятельного звонка сотрудник уголовного розыска мог спустя рукава отнестись к судьбе аэропетова Несколько раз к ряду затянувшись сигаретой, Стуков сел за стол и достал папку с текущими делами. Однако сосредоточиться не успел. В кабинет вошла миловидная, модно одетая дама. Едва взглянув на нее, Степан Степанович, со слов Бирюкова, узнал Евгению Петровну Аэропетову. Причувствуя неприятный разговор, сухо предложил ей сесть. Чтобы не выказать своего раздражения, достал новую сигарету. Евгения Петровна устала опустилась на стул, поставила к себе на колени черный внушительный портфель и, отрекомендовавшись, возбужденно заговорила. «У меня к вам чрезвычайно серьезное дело. Мой сын попал в нелепую историю, и я, как мать, прошу выручить его из беды. Уверяю, Игорек ни в чем не виноват. Его запутали махровые авантюристы. Он невероятно доверчив к людям, почти ребенок в понимании человеческих отношений». «Простите», — осторожно перебил Степан Степанович, — «сколько лет вашему ребенку?» «Игорьку?» «Тридцать!» Евгения Петровна словно поперхнулась и тут же заволновалась пуще прежнего. «Да разве в возрасте дело? Игорек рос среди порядочных людей и в тридцать лет остался доверчивым, как ребенок. Боже! У него защита диссертации на носу, и вдруг такое горе свалилось!» «Не представляю, что делать. Что делать?» «Я знаком с вашим сыном и, мягко говоря, с его горем». «Почему, мягко говоря?» — насторожилась Евгения Петровна. «Потому что Игорь Владимирович не производит впечатления недоросля. Это красивый, обаятельный, умный и очень сообразительный мужчина». «Боже, какой он мужчина!» — Айропета вострадальчески поморщилась. Игорек даже женат не был ни разу, хотя другие в его возрасте. Степан Степанович улыбнулся. Разве чтобы стать мужчиной, непременно надо жениться. Вы несколько не так меня поняли. Для матери ребенок даже в солидном возрасте остается ребенком. Неужели вы с этим не согласны? Согласен, стуком наклонил голову. С той лишь поправкой, что с достижением совершеннолетия ребенок уже начинает нести ответственность за свои поступки без участия матери. Аэропетова растеряно уставилась на Степана Степановича, торопливо достала из портфеля носовой платок и вытерла внезапно появившиеся слезы. Затем жалобно всхлипнула и тихо обронила. «Если бы вы знали, какая сейчас творится буря в душе Игоря, У него уже нет сил бороться. Если он ни в чем не виноват, то нет оснований ударяться в панику. Но покой Игоря надо беречь. Мой сын – талантливый врач. Талантливости у Игоря Владимировича как врача никто не отнимает. Разве это не главное? Евгения Петровна нервно смяла в ладонях, мокрый от слез платок. Разве таких людей, как Игорь, можно садить на одну скамью с уголовниками? Закон одинаков для всех, и Уголовный кодекс не подразделяет преступников на талантливых и бесталанных. Боже, Уголовный кодекс, преступник, какие жуткие слова! Умоляю, помогите мне спасти сына. Я ни с чем не посчитаюсь. Заметив, как нахмурилось лицо Стукова, Евгения Петровна испуганно замахала руками. «Нет-нет, я не предлагаю подарок. Я хочу сказать, что оплачу весь ущерб, причиненный уголовниками, воспользовавшимися доверчивостью моего сына. Ведь передавая дело в суд, вы можете написать, что Игорька запутали рецидивисты. Вы уже закончили расследование?» Степан Степанович с силой раздавил в пепельнице сигаретный окурок. «Уголовный розыск Евгения Петровна занимается раскрытием преступлений». Мы первыми выходим на преступника, при необходимости задерживаем его. Последнее слово в расследовании скажет следователь. «Вы опытный человек. Посоветуйте ему, чтобы он сказал об Игорьке доброе». стука вздохнул. «Мой долг — соблюдать максимум объективности». «Не хотите помочь?» «В таком деле не могу. Знаете, как говорят...» Рад бы в рай, да грехи не пускают. Евгения Петровна оскорбленно поднялась со стула и решительной походкой направилась к выходу. Взявшись за ручку двери, обернулась, встретилась со встуковым взглядом и заговорила вызывающе-сердитым тоном. «Вы пожалеете о своей черствости. Я дойду до самого главного вашего начальства, пройду по всем юридическим инстанциям». Куплю самого лучшего адвоката, он оправдает Игорька. «Адвокаты не вещи, чтобы их покупать», — сказал Степан Степанович. «Боже, не цепляйтесь к словам!» аэропетова поморщилась и, не сказав обычного «до свидания», изо всей силы хлопнула дверью.